но такая буйная и продувная компания, что ни одно приличное судно не взяло бы их в плавание. Я познакомился еще с одним матросом по имени Луис, круглолицым веселым ирландцем из Новой Шотландии, который всегда был рад поболтать, лишь бы его слушали. После обеда, когда кок спал внизу, а я чистил свою неизменную картошку, Луис зашел в камбус почесать языком. Этот малый объяснял свое пребывание на судне, тем, что был пьян, когда подписывал контракт. Он без конца уверял меня, что ни за что на свете не сделал бы этого в трезвом виде. Как я понял, он уже лет десять каждый сезон выезжает бить котиков и считается одним из лучших шлюпочных рулевых в обеих флотилиях. «Эх, дружище», сказал он, мрачно покачав головой, «хуже этой шхуны не сыскать, а ведь ты не был пьян, как я, когда попал сюда». Охота на котиков – это рай для моряка, но только не на этом судне. Помощник положил начало, но, помяни мое слово, у нас будут и еще покойники до конца плавания. Между нами, говоря, этот волк Ларсон – сущий дьявол, и призрак тоже стал адовой посудиной, с тех пор, как попал к этому капитану. Что я не знаю, что ли? Не помню я разве, как два года назад в Хакадата у него взбунтовалась команда, и он застрелил четырех матросов. Я-то в то время плавал на эмми л Мы стояли на якоре в трехстах ярдах от призрака. И еще в том же году он убил человека одним ударом кулака. Да-да, так и уложил на месте. Хватил по голове, и она треснула, как яичная скорлупа. А что он выкинул с губернатором острова Кура и с начальником тамошней полиции? Эти два японских джентльмена явились к нему на призрак в гости. И с ними были их жены, хорошенькие, словно куколки, ну, точь-в-точь, точь, как рисуют на веерах. А когда пришло время сниматься с якоря, он спустил мужей в их сампан и будто случайно не успел спустить жен. Через неделю этих бедняжек высадили на берег по другую сторону острова, и ничего им не оставалось, как брести домой через горы в своих игрушечных соломенных сандалиях, которых не могло хватить и на одну милю. Что я, не знаю, что ли? Зверь он этот, волк Ларсон, вот что. Зверь, о котором еще в апокалипсисе сказано. И добром он не кончит. Только помни, я тебе ничего не говорил. И словечко не шепнул. Потому что старый толстый Луис поклялся вернуться живым из этого плавания. Даже если все остальные пойдут на корм рыбам. Волк Ларсон, помолчав, заворчал он снова. Даром, что ли, его так зовут? Да, он волк, настоящий волк. «Бывает, что у человека каменное сердце, а у этого и вовсе сердца нет. Волк, просто волк, и все тут. Верно ведь, эта кличка здорово ему пристала». «Но если его так хорошо знают», — возразил я, «как же ему удается набирать себе экипаж?» «А как это всегда находят людей на какую угодно работу, хоть на земле, хоть на море?» — С кельтской горячностью возразил Луис. «Разве ты увидел бы меня на борту этой шхуны...» Если бы я не был пьян, как свинья, когда подмахнул контракт. Кое-кто здесь, такой народ, что им не попасть на порядочное судно, взять хоть наших охотников. А другие бедняги, матросня с бака, сами не знали, куда они нанимаются. Ну да, они еще узнают, узнают и проклянут тот день, когда родились на свет. Жаль мне их, но я должен прежде всего думать о толстом старом Луисе и о том, что его ждет. Только смотри, молчок, я тебе ни слова не говорил эти охотники порядочная дрянь через минуту начал он снова так как отличался необычайной словоохотливостью да и срок они еще раз разойдутся и покажут себя ну да ларсон живо их скрутит только он и может нагнать на них страху вот возьми хоть моего охотника хорнера уж такая тихоня с виду спокойный да вежливый прямо как барышня воды кажется не замутит»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 Перед ужином я был свидетелем жестокого зрелища, изобличающего грубость и черствость этих людей. В нашей команде есть новичок по имени Гаррисон, неуклюжий деревенский парень, которого, должно быть, толкнуло на это первое плавание жажда приключений. При слабом и часто меняющемся противном ветре шхуне приходится много лавировать. В таких случаях паруса переносят с одного борта на другой, а наверх посылают матроса перенести в форт Опсельд. Гаррисон был наверху, когда шкот заела в блоке, через который он проходит на ноке Гафеля. Насколько я понимаю, было два способа очистить шкот: либо спустить фок, что было сравнительно легко и не сопряжено с опасностью, либо добраться по дирекфалу до нока Гафеля, предприятие весьма рискованное. И Агансон приказал Гаррисону лезть по фалу. Всякому было ясно, что мальчишка трусит да и не мудрено, ведь ему предстояло подняться на 80 футов над палубой, доверив свою жизнь тонким, колеблющимся снастям. При более ровном ветре опасность была бы не так велика, но призрак качала на длинной волне, как скорлупку, и при каждом крене судна паруса хлопали и полоскались, а фалы то ослабевали, то вдруг натягивались рывком. Они могли встряхнуть себя человека как возница, стряхивает муху с кнута. Гаррисон слышал приказ и понял, чего от него требуют, но все еще мешкал. Быть может, ему первый раз в жизни приходилось работать на мачте. Агансон, который успел уже перенять манеру волка Ларсона, разразился градом ругательств. «Будет, и Агансон, оборвал его капитан. «На этом судне ругаюсь я, пора бы вам это понять. Если мне понадобится ваша помощь, я вам скажу». «Есть, сэр» покорно отозвался помощник. В это время Гаррисон уже полез по фалам. Я смотрел на него из двери камбуза и видел, что он весь дрожит, словно в лихорадке. Он подвигался вперед очень медленно и осторожно. Его фигура четко вырисовывалась на яркой синеве неба и напоминала огромного паука, ползущего по тонкой нити паутины. Гаррисону приходилось взбираться вверх под небольшим уклоном и Дирикфал, пропущенный через разные блоки на гафеле и на мачте, кое-где давал опору для рук и ног. Но беда была в том, что слабый и непостоянный ветер плохо наполнял паруса. Когда Гаррисон был уже на полпути к ноку гафеля, призрак сильно качнуло сначала в наветренную сторону, а потом обратно в ложбину между двумя валами. Гаррисон замер, крепко уцепившись за фал. Стоя внизу, на расстоянии 80 футов от него, я видел, как напряглись его мускулы в отчаянной борьбе за жизнь. Парус повис пустой, гафель закинула, фал ослабел. И хотя все произошло мгновенно, я видел, как он прогнулся под тяжестью матроса. Потом гафель внезапно вернулся в прежнее положение. Огромный парус, надуваясь, хлопнул так, словно выстрелили из пушки, а три ряда рифштертов защелкали по парусине, создавая впечатление ружейной пальбы. Гаррисон, уцепившийся за фал, совершил головокружительный полет. Но полет этот внезапно прекратился. Фал натянулся, и это и был удар кнута, стряхивающий муху. Гаррисон не удержался, одна рука его отпустила фал, другая секунду еще цеплялась, но только секунду. Однако в момент падения Матрос каким-то чудом ухитрился зацепиться за снасти ногами и повис вниз головой. Изогнувшись, он снова ухватился руками за фал. Мало-помалу ему удалось восстановить прежнее положение, и он жалким комочком прилип к снастям. «Пожалуй, это отобьет у него аппетит к ужину», — услышал я голос волка Ларсена, который появился из-за угла камбуза. «Полундра и Агансен, берегитесь, сейчас начнется!» И действительно, Гаррисону было дурно, как при морской болезни. Он висел, уцепившись за снасти, и не решался двинуться дальше. Но Иоганссон не переставал яростно понукать его, требуя, чтобы он выполнил приказание. «Стыд и позор!» — проворчал Джонсон, медленно и с трудом, но правильно выговаривая английские слова. Он стоял у грот-вант в нескольких шагах от меня. Мало и так старается, научился бы понемногу, а это... Он умолк, прежде чем слово убийство сорвалось у него с языка. "Тише ты", шепнул ему Луис. "Помалкивай, коли тебе жизни надоело". Но Джонсон не унимался и продолжал ворчать. "Послушайте", сказал один из охотников Стендиш, обращаясь к капитану. "Это мой гребец, я не хочу потерять его". "Ладно, Стендиш", последовал ответ. "Он гребец, когда он у вас на шлюпке, но наш Хуни он мой матрос" и я могу распоряжаться им, как мне заблагорассудится, черт подери. «Это еще не значит...» — начал было снова Стендиш. «Хватит!» — огрызнулся Ларсон. «Я сказал и точка. Это мой матрос, и я могу сварить из него суп и съесть, если пожелаю». Злой огонек сверкнул в глазах охотника, но он смолчал и направился к Кубрику. Остановившись на трапе, он взглянул вверх. Все матросы столпились теперь на палубе. Все глаза были обращены туда, где шла борьба жизни со смертью. Черствость, бессердечие тех людей, которым современный промышленный строй предоставил власть над жизнью других, ужаснули меня. Мне, стоявшему всегда в стороне от житейского водоворота, даже на ум не приходило, что труд человека может быть сопряжен с такой опасностью. Человеческая жизнь всегда представлялась мне чем-то высокосвященным. А здесь ее не ставили ни во что. Здесь она была не больше как цифрой в коммерческих расчетах. Должен оговориться, матросы сочувствовали своему товарищу. Взять, к примеру, того же Джонсона. Но начальство, капитаны-охотники, и проявляло полное бессердечие и равнодушие. Ведь и Стендиш ступился за матроса лишь потому, что не хотел потерять гребца. Будь это гребец другой шлюпки, он отнесся бы к происшествию так же, как остальные. Оно только позабавило бы его. Но вернемся к Гаррисону. Минут десять Иогансон всячески понукал и поносил несчастного и заставил его, наконец, сдвинуться с места. Матрос добрался все же до нока гафеля. Там он уселся на гафель верхом, и ему стало легче держаться. Он очистил шкот и мог теперь вернуться, спустившись по фалу к мачте. Но у него уже, как видно, не хватало духу. Он не решался променять свое опасное положение на еще более опасный спуск. Расширенными от страха глазами, Он поглядывал на тот путь, который ему предстояло совершить высоко в воздухе, потом переводил взгляд на палубу. Его трясло, как в лихорадке. Мне никогда еще не случалось видеть выражение такого смертельного испуга на человеческом лице. Тщетно агансон кричал ему, чтобы он спускался. Каждую минуту его могло сбросить с гафеля, но он прилип к нему, оцепенев от ужаса. Волк Ларсен прогуливался по палубе, беседуя со смоком и не обращал больше никакого внимания на Гаррисона, только раз резко окрикнул рулевого. «Ты сошел с курса, приятель! Смотри, получишь у меня!» «Есть, сэр!» — отвечал рулевой и немного повернул штурвал. Его провинность состояла в том, что он слегка отклонил шхуну от курса, чтобы слабый ветер мог хоть немного надуть паруса и удерживать их в одном положении. Этим он пытался помочь злополучному Гаррисону, рискуя навлечь на себя гнев волка Ларсона. Время шло, и напряжение становилось невыносимым. Однако Томас Магридж находил это происшествие чрезвычайно забавным. Каждую минуту он высовывал голову из камбуза и отпускал шуточки. Как я ненавидел его. Моя ненависть к нему выросла за эти страшные минуты до исполинских размеров. Первый раз в жизни я испытывал желание убить человека. Я жаждал крови, как выражаются некоторые наши писатели и любители пышных оборотов. «Жизнь вообще, быть может, священна, но жизнь Томаса Магриджа представлялась мне чем-то презренным и нечестивым. Почувствовав жажду убийства, я испугался, и у меня мелькнула мысль, неужели грубость окружающей среды так на меня повлияла? Ведь не я ли всегда утверждал, что смертная казнь несправедлива и недопустима даже для самых закоренелых преступников? Прошло не меньше получаса, а затем я заметил, что Джонсон и Луис горячо о чем-то спорят» спор кончился тем что джонсон отмахнулся от луиса который пытался его удержать и направился куда то он пересек палубу и прыгнул на форванты и полез вверх это не ускользнуло от острого взора волка ларсона эй ты куда крикнул он джонсон остановился глядя в упор на капитана он неторопливо ответил хочу снять парня спустись сию же минуту вниз черт тебя дери слышишь вниз джонсон медлил но многолетняя привычка подчиняться приказу пересилила, и спустившись с мрачным видом на палубу, он ушел на бак. В половине шестого я направился в кают-компанию накрывать на стол, но почти не сознавал, что делаю. Я видел только раскачивающийся гафель и прилепившегося к нему бледного, дрожащего от страха матроса, похожего снизу на какую-то смешную козявку. В шесть часов, подавая обед и пробегая по палубе в камбус, я видел Гаррисона все в том же положении. Разговор за столом шел о чем-то постороннем. Никого, по-видимому, не интересовала жизнь этого человека, подвергнутая смертельной опасности потехе ради. Однако немного позже, лишний раз сбегав в камбус, я к своей великой радости увидел Гаррисона, который, шатаясь, брел от вант к люку на баке. Он, наконец, собрался с духом и спустился. Чтобы покончить с этим случаем, Я должен вкратце передать свой разговор с Волком Ларсоном. Он заговорил со мной в кают-компании, когда я убирал посуду. «Что это у вас сегодня такой жалкий вид?» – начал он. «В чем дело?» Я видел, что он отлично понимает, почему я чувствую себя почти так же худо, как Гаррисон, но хочет вызвать меня на откровенность, и отвечал. «Меня расстроило жестокое обращение с этим малым», – он усмехнулся. «Это у вас нечто вроде морской болезни».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 Но человеческая жизнь ничем не отличается от всякой прочей жизни, хотя вам и кажется, что это не так, и вы якобы видите какую-то разницу. Почему я должен беречь эту жизнь, раз она так дешево стоит и не имеет ценности? Для матросов не хватает кораблей на море, так же как для рабочих на суше не хватает фабрик и машин. Вы, живущие на суше, отлично знаете, что, сколько бы вы ни вытесняли бедняков на окраины, в городские трущобы, отдавая их во власть голода и эпидемий, и сколько бы их не мерло из-за отсутствия корки хлеба и куска мяса, то есть той же разрушенной жизни, их еще остается слишком много, и вы не знаете, что с ними делать. Видели вы когда-нибудь, как лондонские грузчики дерутся, словно дикие звери из-за возможности получить работу? Он направился к трапу, но обернулся, чтобы сказать еще что-то напоследок. Видите ли, жизнь не имеет никакой цены, кроме той, какую она сама себе придает. И, конечно, она себя переоценивает, так как неизбежно пристрастна к себе. Возьмите хоть этого матроса, которого я сегодня держал на мачте. Он цеплялся за жизнь, так как будто это не весь какое сокровище, драгоценнее всяких бриллиантов или рубинов. Имеет ли она для вас такую ценность? Нет. Для меня? Нисколько. Для него самого? Несомненно. Но я не согласен с его оценкой, он чрезмерно переоценивает себя. Бесчисленные новые жизни ждут своего рождения, если бы он упал и разбрызгал свои мозги по палубе, словно мед из сотов, мир ничего не потерял бы от этого. Он не представляет для мира никакой ценности, предложение слишком велико только в своих собственных глазах имеет он цену. И заметьте, насколько эта ценность обманчива, ведь мертвый он уже не сознавал бы этой потери. Только он один и ценит себя дороже бриллиантов и рубинов. И вот бриллианты и рубины пропадут, рассыплются по палубе, их смоют в океан ведром воды, а он даже не будет знать об их исчезновении. Он ничего не потеряет, так как с потерей самого себя утратит и сознание потери. Ну… «Что вы скажете?» «Что вы, по крайней мере, последовательны», — отвечал я. «Это было все, что я мог сказать, и я снова занялся мытьем тарелок».